Низшее место в отряде древесных птиц занимают сиворакши, кокракисе, сивоворонки, Коракиидае. Довольно крупные, пестро птицы образуют небольшое семейство, населяющее только восточное полушарие. Клюв их средней длины, крепкий, острый, на конце крючковатый. Хвост то округленный, то вилообразный. Оперение плотное и жесткое. Главным образом сивоворонки населяют экваториальные страны Старого Света и избирают предпочтительно сухие и ровные местности. Необходимым условием для их местопребывания являются высокие отдельно растущие деревья, откуда открывается обширный горизонт. Здесь они сидят и тщательно наблюдают за всем, что происходит кругом. Близко пролетевшая насекомое никогда не избегает их клюва. Не брезгают сивоворонки и пробегающими по земле мышами, ящерицами или небольшими присмыкающимися. Все сивоворонки беспокойные, непостоянные птицы. Полет их быстрый и легкий изобилует всевозможными фокусами и своеобразными кувырканиями по воздуху. Голос их неприятный и грубый. В Европе сивоворонки гнездятся в дуплах деревьев. Но место гнездования в других странах служат им также отверстия в стенах, трещины и углубления в скалах и курганах. Гнездо их строится довольно небрежно из стебельков, корешков и волос. Кладка состоит из 4 5 яиц. Наша сивоворонка, сизоворонка, ракша, коракьяз, гарула, отличается великолепным оперением. Голова, шея, нижние части тела и кроющие перья крыльев нежного голубого цвета, плечевые и малые маховые перья коричнево-бурые, большие маховые перья, черные. Она водится по всей Европе, начиная со скандинавского полуострова, а во время перелета попадается в Африке и Южной Азии. Сивоворонку, несомненно, следует считать умной птицей. Она отлично понимает и отличает настоящую опасность от воображаемой, но, скорее, недоверчива, нежели пуглива. Характер ее не очень привлекателен, и довольно часто можно видеть, как сивоворонки дерутся с другими птицами или даже друг с другом. Пищу их составляют насекомые и мелкие пресмыкающиеся. Ловят они также мышей и маленьких птичек. Некоторые наблюдатели утверждают, что на юге сивоворонки лакомятся фигами. Широкороты иористомус отличаются от сивоворонок коротким, низким и по бокам расширенным клювом. Наиболее распространенный среди них азиатский широкорот иористомус ориенталис. Птица это почти одинаковых размеров с нашей сивоворонкой, но выглядит короче и тоньше ее, преобладающие в его оперении цвета – зеленый, синий и коричневый.